Волков. Осмотр метеостанции длился недолго. После сытного ужина ребята разомлели и устали, хотелось спать. Поэтому по отведенным им комнатам разошлись почти сразу после возвращения в жилой корпус. Им, с Ирханом и Волчком досталась комната, окно которой выходило на тускло освещенный фонарем задний двор. Еще по приезде Волков успел заметить заметенные снегомостовые брошенный на прикол техники и огромные баки с солярой. Отапливалась станция углем. Уголь набирали в заброшенной военной части, что находилась в 20 километрах от медиастанции. Как сказал Мишаня, стратегических запасов там хватит еще на четверть века, поэтому на топливе не экономили, жили, можно сказать, на широкую ногу. С водой на станции тоже особых проблем не было. В качестве технической использовали топленый снег, а за питьевой ездили на ближайшее озеро, врубали огромные глыбы льда, складировали их во дворе и растапливали по мере необходимости. Почти цивилизация. Работал бы еще интернет, сделалось бы совсем хорошо. Но интернета не было, зато имелись вполне приличная библиотека и спутниковое телевидение. С этим тоже можно было жить. Волков вдруг поймал себя на мысли, что думает о чем угодно, кроме главного. Думать нужно было о Нике. О своем, бедовом братце нужно было думать, как-то решать проблему. В том, что проблема очень серьезная, он больше не сомневался. Как не сомневался он и в том, что наркотики и алкоголь тут ни при чем. Даже психическая болезнь кажется ни при чем. Если только раздвоение личности. А оно ведь было, это раздвоение. То нормальный пацан с нормальными пацанскими придурями, то неведомая, мертвоглазая тварь, от взгляда которой стынет в жилах кровь. Понять бы, с кого начинать. С пацана или с твари. Или просто решать проблемы по мере их поступления. Проблемы не заставили себя долго ждать. Путники проснулись от собачьего лая, который срывался то на вой, то на виск. Волков вскочил, первым делом проверил, на месте ли брат. «Ник был на месте. Сидел на кровати, мотал с просонья башкой. Если мотает башкой, значит в порядке. Мертвоглазой твари – это без надобности. Ей бы кого лопатой зашибить». Эрхан тоже был в комнате, стоял у окна, всматривался в темноту за стеклом. А вот Блэка рядом не оказалось. Ничего удивительного, если принимать во внимание его способность проходить сквозь стены. Блэк сейчас, наверное, с остальными собаками с теми, что то скулят, то воют. Дверь в комнату распахнулась без стука, на пороге появился взъерошенный сосна Гальяна, из-за его спины выглядывали Чернов с Веселовым, а в собачий вой вплетались встревоженные людские голоса. Метеостанция проснулась. Теперь бы понять, кто ее разбудил. «Что там?» – шепотом спросил Гальяна, мог бы и не шептать в этом бедламе. «Медведи!» сказал Эрхан, отворачиваясь от окна и привычным, годами выверенным жестом беря в руки свой карабин. «Медведи, это типа не один?» уточнил Веселов, протискиваясь мимо Гальяна к окну. Протиснулся, да так и замер. «Медведи, это типа четыре штуки!» Эрхан, довольствуясь светом, льющимся из коридора, проверял карабин. «И это только те, которых я вижу!» «А собаки?» забеспокоился Гальяна. «В доме!» Послышался за его спиной встревоженный голос Аси. «Кто же их сейчас на двор выпустит? Никодимыч, ты мне скажи, когда такое было, чтобы сразу стая медведей?» «Никогда!» Голос начальника метеостанции звучал сипло, но уверенно. «Белые медведи не стайные животные. Нет, совсем не стайные. Но вы не волнуйтесь, ребята!» Он заглянул в комнату, в которой без того было не протолкнуться. «Не волнуйтесь, стены на станции крепкие». «Двери мы после того случая укрепили. Да и железные я запер от греха подальше. Ракетницы у нас есть, опять же». Волков подумал, что не только ракетницы. У них с Ирханом имелось самое настоящее оружие, а не эти игрушки. У Ирхана, конечно, покруче. Но кто же мог предположить, с кем предстоит столкнуться в этой экспедиции? Волков готовился к противостоянию с человеком, а никак не со стаей белых медведей. «Отсидимся», — продолжал бубнить Никодимыч. «Уйдут они поутру, или на худой конец свяжемся с Хивусом, пусть охотников пришлют». «У нас уже есть охотник», — сказал Чернов, глядя на Эрхана. «Один в поле не воин». Эрхан флегматично пожал плечами, но карабин свой он держал крепко, явно был готов пустить его в дело в любой момент. «Слушайте, ребята!» — голос Веселова звенел от возбуждения. они же нас окружают!» «Окружали». Нарезали круги вокруг жилого корпуса. И с каждым новым витком оказывались все ближе. Военный совет решили держать в столовой. Единственной комнате, способной вместить всех желающих. Сюда же с беспомощным лаем заскочили Дик и Динка. Блэка по-прежнему не было видно. Похоже, ушел в разведку. За Блэка Волков не переживал. Куда сильнее он волновался за Ника, поэтому держался поблизости от брата. Заглядывал в глаза, в любой момент готовый поймать в них белый нездешний отсвет и принять меры. Уж какие получатся в сложившейся ситуации. Но парень вел себя нормально. Насколько вообще возможно оставаться нормальным в подобных обстоятельствах? Это радовало и вселяло хоть какой-то оптимизм. «Ты как?» – на всякий случай спросил Волков шепотом. «Воняет», – сказал Ник и поморщился. «Чем воняет?» Сам он ничего такого не чувствовал. «Зверьем!» Ник сглотнул, кадык на его тощей шее дернулся. «Собаки!» Волков кивнул на лайк другими». Ник мотнул головой. «Зверьем и тухлятиной». Лицо его посерело, и Волков испугался, что парня сейчас вырвет. Но обошлось. Братец взял себя в руки, подошел к одному из двух окон, уставился в темноту. В этот момент наружная дверь содрогнулась от мощного удара. Потом содрогнулся и воздух от звериного рыка. Лайки зашлись в истеричном лае, а Мишаня вдруг испуганно сказал. «Там же Эдик! Совсем один в операторской! Дежурство же у него!» «Двери там крепкие», – успокоил его Никодимыч, но было видно, что и сам он за безопасность этика переживает. Ася метнулась в другую комнату, из окон которой был виден рабочий корпус. «Свет везде горит», – послышался оттуда ее громкий голос. «И медведи там тоже! Я вижу двух!» «Да сколько же их всего?» – простонал кто-то из полярников. «С нашими, похоже, шесть», – провел калькуляцию Гальяна. Он притулился к окну с камеры и снимал все, что происходило снаружи. «С нашими!» — хмыкнул Чернов. Он подошел к железной двери, обеими руками ухватился за прутья, потянул, проверяя на прочность. Конечно, Чернов был самым крупным и самым сильным из них всех, но точно не крупнее и не сильнее полярного медведя. Но надеяться на крепость решетки хотелось им всем. Впрочем, как и на крепость входной двери, в которую словно бы били тараном. «А в рабочем корпусе такая же есть?» – спросил Чернов, оборачиваясь. «Есть?» – сказал один из полярников. «Мы ее по инструкции всегда на ночь запираем». «Тогда надежда есть». Чернов отошел от двери. Взгляд у него был задумчивый, он искал что-нибудь потяжелее, что-нибудь такое, чем можно было отбиться от северного медведя. Входная дверь в очередной раз содрогнулась и затрещала. Не выдержит. Это уже почти очевидный факт. Волков с Ирханом переглянулись. «Давайте сначала ракетницами», — предложил Никодимыч, бесстрашно выдвигаясь на передовую. «Напугаем его ракетами». «Которого из шестерых?» — вежливо поинтересовался Чернов, взвешивая в руке тяжелую дубовую табуретку. Ответить Никодимыч не успел. Входная дверь слетела с петель, внутрь ворвались клубы морозного воздуха и нечто белое, ощерившееся, смрадное. Прав оказался Ник. «Воняет». По узкому коридору зверь двигался медленно, осматриваясь, принюхиваясь, его маленькие глазки поблескивали. Нет, не любопытством и даже не голодом, Волков увидел в них отцветы того самого, нездешнего белого света. «Я стреляю!» — сообщил Никодимыч, вскидывая руку с зажатой в ней ракетницей. «Я стреляю! У меня нет другого выхода!» Казалось, он извинялся перед этой клыкастой махиной, перед этой яростной глыбой, готовящейся сорвать с петель теперь уже и железную дверь. Он выстрелил еще до того, как хоть кто-нибудь успел ему ответить. Решительный оказался мужик. Наверное, крепко запомнил ту давнюю осаду. Намотал на ус. Звук выстрела потонул в яростном реве. Медведь вскинулся на задние лапы и занял собой весь коридор. Вопреки ожиданиям и надеждам, он не собирался убегать. Просунув между прутьями переднюю лапу, он пытался поймать, зацепить Никодимыча. Тот пятился, на ходу перезаряжая ракетницу. А Волков уже понимал, что гуманными методами в этом противостоянии не обойтись. Пришло время пускать в дело тяжелую артиллерию. Они с Эрханом переглянулись. Эрхан молча кивнул, вскинул карабин и выступил вперед. Теперь медведь пытался зацепить его. Он протиснул между прутьев переднюю часть морды, остальное не проходило. Но и того, что прошло, было достаточно, чтобы на всю жизнь разлюбить конфеты Мишка на севере. В белесых глазах была пустота, а с огромных клыков на пол срывались хлопья пены. Может, бешенство? Болеют ли бешенством белые медведи? «Некогда выяснять, потому что совершенно очевидно, что и железная дверь не простоит долго» потому что в развороченном дверном проеме уже маячит еще одна серая туша. Потому что глупый, бесстрашный Дик подскочил слишком близко к когтистой лапе, подскочил, куснул, завизжал от боли, когда острый коготь вспорол ему бок. Некогда выяснять. Игры кончились. Теперь главное, чтобы не кончились патроны. Дика за шкирку оттащил в сторону Чернов, походу врезав зверюги табуреткой по морде. Слабоумие и отвага. Но Волков и сам поступил бы так же, будь у него табуретка. «Стреляю!» – сказал Ирхан очень тихо и очень собрано. Этот выстрел пришелся прямо в цель. Медвежью голову откинула назад, на стены коридора брызнула черная кровь. Минус один. Теперь уже точно минус один. Наступила тишина, в которой было слышно лишь их коллективное тяжелое дыхание и слабое поскуливание Дика. Диком занимался Чернов – Табуретку он аккуратно поставил рядом, а сам присел перед псом на корточке. Затишье перед бурей, подумалось вдруг не кстати. Да и как может быть по-другому, когда зверь не единственный, когда снаружи их целая стая. Белоглазая, бешеная стая. Так и вышло. Неподвижно лежащее в коридоре тело дернулось, но не потому, что собиралось восстать из мертвых, как в дурных ужастиках, а потому, что другой, еще живой и нетерпеливый зверь рвался к решетке. Эрхан вздохнул, снова вскинул карабин. Это они скоро забаррикадируются медвежними телами не хуже, чем решетчатыми дверьми. «Женский крик потонул в грохоте выстрела. Сначала потонул, а потом вынырнул, прокатился эхом по метеостанции», – кричала Ася. Она стояла у окна, того самого, что выходило на рабочий корпус. Круглое лицо ее было смертельно бледным, а глаза превратились в две щелочки. «Они вышибли дверь! Эдикову дверь вышибли!» Ася упиралась ладонями в подоконник, лбом прижималась к стеклу, наворвавшихся в комнату Волкова с Гарьяны не смотрела, словно боялась отвести взгляд от рабочего корпуса. А может и боялась. «Плохо дело», – прошептал горьяна «Не то слово», – согласился с ним Волков. «Присмотри тут». Бросил через плечо мягко и решительно оттеснило так на Асю, дернул на себя оконную ручку. Это были не простые деревянные окна, а стеклопакеты с замерзшими, но все еще нормально работающими механизмами. Можно считать, повезло. Когда Волков вывалился в сугроб под окном, снаружи его уже ждал Блэк. Пес ткнулся колючим электрическим носом ему в щеку, отскочил в сторону, обернулся, дожидаясь, когда хозяин встанет на ноги. Хорошо, что есть Блэк. За Блэком можно идти смело, не боясь, что из-за угла или ближайшего сугроба на тебя кинется косматая тварь. Твари black чуют не хуже дикой динки в рабочем корпусе послышался отчаянный крик а потом выстрел это эдик отбивался ракетницей от медведя если стрелял отбивался значит еще живой уже хорошо холод пронзил волкова до костей кажется такого лютого мороза он не чувствовал никогда в жизни не спасал даже бурлящий в крови адреналин с глоком на медведя Это ли не самоубийство? Но не решись он на самоубийство, в рабочем корпусе случится убийство. Зверское и жестокое. Придется рискнуть. Волков крался между высоченными в полтора метра высотой сугробами, когда вдалеке увидел свет. Может, показалось? Или не показалось? Свет двигался и, кажется, приближался. Вездеход. Этого только не хватало. Еще один беспечный полярник на их голову. И ведь не предупредишь, не подашь знак, как здесь опасно. И не разорвёшься, чёрт возьми. Сначала Эдик. Решение было единственно верным в сложившейся ситуации. Эдик чуть ближе к краю, чем незнакомец на снегоходе. Если повезёт, получится спасти обоих. Как-нибудь. Снова послышались выстрелы. На сей раз за спиной, со стороны жилого корпуса. Эрхан бил метко, патроны почём зря не тратил. Если попал, то из шести им осталось разобраться ещё с тремя. Из раскуроченного дверного проёма слышался возбуждённый рёв. «Два зверя. Один еще в коридоре, а второй стало быть уже у решетки. Мимо них не пройти. Не протиснуться. Не в лохматой же заднице им стрелять. Оставался один единственный шанс. Окно. И было бы чудесно, чтобы Эдик в полубитвы его заметил и открыл окно, потому что нет у них больше времени. Кончилось. Эдик заметил. Он прижимался спиной к подоконнику». Патроны у него, похоже, закончились, потому что он в отчаянии запустил в морду рвущегося в комнату медведя бесполезной ракетницей. А решетка, тоже уже бесполезная, болталась на одной петле. Все. Вышло время. Рукоятью Глока Волков врезал по стеклу, краем глаза успев заметить светящуюся тень, что материализовалась в комнате и бросилась на медведя. «Молодец, Блэк. Если повезет, у них получится отвоевать еще несколько секунд». Если Эдик не впадет в ступор и откроет окно, Эдик сработал быстро и толково, почти так же быстро, как Блэк. Он распахнул окно, отступил с линии огня. В глазах его было отчаяние пополам с надеждой, а в глазах зверя не было ничего, кроме белой мглы. Волков прицелился и выстрелил. Белая мгла сначала окрасилась красным, а потом ушла в черноту. Эдик медленно сполз на пол, словно это его только что подстрелили, но отдыхать и рассиживаться не было времени. В комнату уже ломился второй зверь. Волков чертыхнулся, снова прицелился. Когда истаяло эхо от выстрелов, он услышал странный высокий звук. Это кричал Эдик. Наверное, даже не от страха, от облегчения. От того, что все позади и косматые твари мертвы. Четыре из шести. Чертова полярная полудюжина. А еще есть чужак на снегоходе, который хорошо, если понял по выстрелам, что на метеостанции творится неладное, и решил переждать и не соваться. Но ведь мог и не разобраться. Волков прислушался. Звука мотора не было слышно. Впрочем, как и любых других звуков. Может, пока он тут охотился на своих медведей, Эрхан расстрелял всех остальных? Оптимистично и утопично. Медведи все еще бродят по территории станции, как минимум два из них. И холодно. Черт, как же холодно. Волков уже почти околел, от лютой стужи онемели пальцы, рукоять пистолета казалась обжигающей. Плохо. Ещё немного, и он просто не сможет нажать на курок. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно. Но думать он будет потом. А сейчас нужно действовать». Он ухватился за подоконник, подтянулся, запрыгнул в комнату, тронул Эдика за плечо, спросил. «Наорался?» Эдик растерянно моргнул, а потом кивнул. Зубы его клацали, лицо посерело. «Есть тут помещение с более-менее надёжными дверями?» «Глупый вопрос». Если бы было, Эдик бы уже давно им воспользовался, но и тащить его за собой на улицу тоже рискованно. Сколько там снаружи осталось зверья?» Несколько мгновений взгляд Эдика был бессмысленным, а потом он пришёл в себя, кивнул. «Радиорубка», — сказал осипшим голосом. «Там железная дверь и замок. Я просто не ожидал, что они сюда». Он не договорил икнул «Что? Судутся сюда. Я думал, стрельну из ракетницы, а они железную дверь с мясом вырвали. С мясом!» «Эдик...» Волков дернул его за плечо. «Запрись в радиорубке. Я скоро вернусь. Или он вернется, или кто-нибудь из медведей. Но зачем пугать парня раньше срока? Он и без того напуган». «Я скоро вернусь», — повторил Волков твердо, и Эдик поверил. Наверное, потому что хотел верить. Дождавшись, когда в двери щелкнет замок, Волков осторожно двинулся по коридору, переступил через распластанную на полу тушу, сдернул с вешалки Эдикову куртку, на ходу оделся. Из здания первым выскочил Блэк, осмотрелся, принюхался, обернулся, давая понять, что все спокойно. Пока спокойно. спокойствие это оказалось коротким, потому что со стороны жилого корпуса снова послышались выстрелы. Не один, а сразу три. «Плохо дело, если Архану приходится стрелять так быстро и так часто». Может, ошиблись они с подсчетом поголовья? Думать об этом было некогда. Нужно было разобраться с тем чуваком на снегоходе. Если еще не поздно. Если медведи не разобрались раньше его. Чувак был жив. Снегоход его стоял почти в притирку к столбу, а сам он медленно шел по направлению к жилому корпусу. В руке у него Волков разглядел что-то очень похожее на ружье. Если ружье, значит, не совсем салага. Понимает, с чем может столкнуться. Наверное, уже понял, если двигается вот так. Крадучись, если не выпускает из рук оружие, услышал выстрелы, сделал выводы. А потом Волков увидел зверя. Этот медведь был огромен. Он не шел, а крался, и в движениях его была кошачья грация, а в глазах наверняка клубилась белая мгла. Незнакомца и зверя разделяло каких-то несколько метров. Волка и зверя разделяла бесконечность. С такого расстояния он не попадет. А если даже и попадёт, то не убьёт, а лишь разъяреет ещё больше. Но стрелять всё равно придётся, потому что этот с ружьём словно и не видит того, кто крадётся рядом едва различимой тенью. Волков уже вскинул пистолет. Вскинул? Да так и замер с вытянутой рукой. Из-за угла жилого корпуса выступила ещё одна тень. Сначала показалось, что звериная Длина лапы и остроуха, но стоило моргнуть, как морок пропал. Обычная человеческая. И фигура человеческая. Вот только двигается по-звериному осторожно. Волчок. Сердце перестало биться. Не досмотрел. Бросился спасать мир и снова позабыл про родного брата, про данное ему обещание. Брат тоже обещал. Обещал держаться и не ввязываться. И тоже не сдержался. Какого цвета у него сейчас глаза, а? И самый главный, самый страшный вопрос. В кого нужно стрелять первым? В медведя или в Ника? или в ту белоглазую тварь, которая рвет его брата в клочья. Налетел ветер. Лютый северный хил столкнул Волкова в грудь, шиб с ног и тут же поднял воздух белую снежную завесу, сковывая холодом, залепляя рот и глаза, не давая ни кричать, ни целиться. Он прорывался через эту завесу ползком, разрывал ее бесчувственными пальцами, смахивал с лица, словно паутина, и в самой глубине белого кокона на фоне полыхающего северного сияния видел тени. Две крошечные человеческие и одну огромную звериную. Зверь с яростным рыком метался от человека к человеку, вставал на задние лапы, крутился волчком, но не нападал. Пока не нападал. А Волков продолжал ползти. В этой белой круговерте он теперь ориентировался лишь благодаря теням. Их все еще было три. Три человека и один зверь. Иногда тени меняли очертания, вытягивались... И тогда казалось, что на призрачной снежной сцене пляшут уже два зверя и один человек. В горле бешено билось сердце, а в голове билась мысль. В кого стрелять? В которого из зверей? Человек упал первым. Сначала опустился на колени, потом завалился лицом в снег. Наверное, в диком танце теней он стал разменной монетой, никому не нужным статистом, которого одним лишь взмахом когтистые лапы сбросили со сцены. Потом упал второй зверь. Тот, что длиннолапый и остроухий от которого ни в коем случае нельзя было зацепить пулей. Потом упал белый занавес. И мир снова стал прежним, если он сможет стать прежним хоть когда-нибудь. Они лежали на снегу. Не человек и зверь, а два человека. А зверь возвышался над ними. Выбирал. Волков вскинул пистолет, нажал на курок. Нажал раз, а выстрелов получилось два. Медведь пошатнулся. Мгновение он еще удерживал равновесие, но третий выстрел сшиб зверя с ног, стрелял Ирхан. Вернее, они с Ирханом стреляли по очереди, пулю за пулей загоняли в неподвижное косматое тело, пытались убить то, что и без того уже было мертво. И к дорожке они подбежали одновременно, а от жилого корпуса уже мчались Чернов с Гальяна. Из-за корпуса слышались беспомощные хлопки ракетниц. «Там последний!» – крикнул Ирхан, срываясь с места – «Вы тут уж как-нибудь сами, ребята!» Он скрылся за углом, и к хлопкам добавились выстрелы. Последний зверь. Хорошо, если последний. Ник лежал на боку. Волков рывком перевернул его на спину, нащупал на шее пульс, потянул вверх века. Он не знал, что станет делать, если из-под длинных, девчоночек ресниц на него глянет белое нечто. Не думал над этим. Радужка полыхнула желтым, или это просто северное сияние отразилось в темных глазах Ника. Темных, а не белых. Вот это главное. А еще что пацан жив. Пацан жив. А где второй? Второго придавило мертвой медвежьей тушей. Из-под косматого бока торчала рука в перчатке. Чернов с гальяна с руганью кряхтением тащили зверя в сторону, а Волков тащил человека. Он оказался тщедушным и легким, несмотря на все надетые на него одежки. Он не сопротивлялся и не помогал. Не потому ли, что был уже мертв? Человека Волков уложил на спину рядом с Ником, смахнул снег с его лица. С ее лица. На снегу у его ног лежала женщина. Старая, молодая, красивая, уродливая. Он не стал разбираться и разглядывать. Главное сейчас выяснить, живая или не живая. Она была жива. Она открыла черные раскосые глаза в тот самый момент, когда Волков попытался нащупать пульс на ее шее. Выгнулась дугой, со стоном втянула в себя воздух, словно бы ее только что выловили из воды. Впрочем, о чем это он? В снегу тоже можно задохнуться, а под медвежьей туши и подавно. «Эй, вы как?» Он крепко обхватил женщину за плечи, опасаясь истерики, хотя в глубине души уже понимал, истеричным и трепетным натурам нечего делать на Крайнем Севере. Истеричные и трепетные не будут гонять посреди полярной ночи на снегоходе и носить с собой оружие. Значит, незнакомка не из таких. Значит, если стонет, то вероятнее всего от боли. Может, медведь зацепил. А может, сломаны ребра. Ребра сломаны, а он давит. «Где он?» Она вырывалась. Билась не на жизнь, а смерть словно Волков был ее злейшим врагом. «Медведь?» «Успокойтесь, он мертв». «Мертв». Она сжала челюсти. Волков увидел, как двигаются мышцы под побелевшей кожей. «Вадим, помоги!» Позвал он единственного, кто сейчас мог бы справиться и с переломами, и с обморожениями, и с дамскими истериками. А ему надо к брату брат он сейчас нужнее». Послышался выстрел. В черном небе вздрогнули колючие звезды, и наступила почти абсолютная, космическая какая-то тишина. Они замерли, прикидывая в уме, последний ли это выстрел и последний ли медведь, надеясь, что все наконец закончилось. «Конец!» — сказал Гальян, не слишком уверенно, но они поверили, потому что хотели верить, что им всем удалось пережить эту дикую ночь. «Порядок!» — под свет фонаря выступил Архан. «Последний!» Он взмахнул рукой с зажатым в ней карабином, а потом потрусил к рабочему корпусу, вызволя тядика. «В дом!» – скомандовал Чернов, бережно поднимая женщину с земли. «Пока не околели тут к чертям собачьим!» Волкова с Гальяна не пришлось просить дважды. Они подхватили Ника под подмышки, почти волоком потащили к распахнувшимся им навстречу дверям. В дверях стояли Никодимыч с Асей. Никодимыч все еще сжимал в руках бесполезную уже ракетницу. Ася вооружилась скалкой. Волков некстати вспомнил табуретку, который Чернов лупил медведя по башке. Сейчас все это казалось смешным и нереальным. Будет смешным, когда они окончательно убедятся, что в этой битве никто из людей не пострадал. Женщину Чернов положил в общей комнате на диван. Свободных мест больше не нашлось, и они с гальяна просто опустили Ника на пол. В доме было тепло. Наверное. Волков так замерз за эти несколько минут противостояния, что не чувствовал уже не то что рук, но и лица. Поэтому помощник сейчас из него был так себе. Ником занялись Никодимыч с Мишаней. Ася суетилась над незнакомкой, и словно через толстый слой ваты Волков слышал взволнованный голос поварихи. «Тара, ты с ума сошла? Одна до ночью да на снегоходе!» «Тара, значит. Интересное имя». «Откуда ехала?» «Это уже Никодимыч. Голос у него сиплый, едва различимый. Видно, медвежья ночь далась ему нелегко». «Состойбище». Голос старый тоже был сипацой, но такой приятный. «Позвали. Олени дохнут. Испугались, что и у них тоже начался мор. Уважаемый, хватит меня лапать». В голосе появилось раздражение. «Со мной все в порядке». «Я не лапаю, уважаемая». Чернов был мрачен и сосредоточен. «Если вы до сих пор не поняли, я вас осматриваю». «Не надо!» Тара отмахнулась, казалось, еще чуть-чуть, и она ударит Чернова. «Не надо меня осматривать, я же вам сказала, со мной все в порядке». «Тарочка, Вадим Николаевич не просто так, а по долгу службы!» Успокаивающе просипел Никодимыч. «Он, знаешь ли, доктор с большой земли!» «Большой доктор с большой земли!» Тара стянула с головы шапку. «Я тоже доктор, поэтому не надо мне тут!» Чернов умел смотреть как-то по-особенному выразительно, ходячий рентгены и МРТ. Вот именно таким взглядом он сейчас и сканировал отбивающуюся от него пациентку, и во взгляде его было почти сакраментальное. Не верю. «Тарочка у нас ветеринар», сказал Никодимыч с непонятной гордостью, словно бы сам выучил Тарочку на ветеринара. «Доктор», многозначительно хмыкнул Чернов и посмотрел также многозначительно. Волков тоже посмотрел. На Ви Таре было под сорок. Невысокая, жилистая, высокоскулая, с коротким ежиком волос. Вообще, вся ее внешность выдавала решительность. Непростая дама, вполне себе бывалая. Потому и по тундре среди ночи одна летает, потому и с ружьем умеет управляться. Или не умеет. Почему не выстрелила в медведя? Растерялась? Испугалась? Пожалела? «А вы не думаете, Вадим Николаевич!» Кажется, Никодимыч за Тару обиделся. «У нас же здесь такие места!» «Такие условия, что и ветеринар для нас иногда может стать спасителем. Человек – это тоже, в некотором смысле, зверь». Он запнулся, наверное, вспомнил всех зверюшек, с которыми они успели столкнуться этой ночью. Хлопнула входная дверь, потянула сквозняком, и в общую комнату вошли Архан с Эдиком. Эдик клацал зубами то ли от холода, то ли от пережитого, то ли от всего сразу. К нему тут же кинулась Ася, кто-то ужасовал ему в руки чашку с горячим чаем. Волков бы тоже не отказался, но про него и про Ника как-то все забыли. Ник сидел, прислоняясь спиной к стене, свесив руки между коленей. Вид у него был сонно растерянный. Волков мог поспорить на что угодно, что пацан не помнит ничего из случившегося. «Бесполезно его ругать. Бесполезно расспрашивать. Сам виноват. Не досмотрел». Он сел у стены рядом с Ником. Спросил «Ты как?» «Никак». Пацан пожал плечами. Хотел, похоже, улыбнуться, но вместо усмешки получился оскал. «Волков-младший. Что с него взять?» «Что-нибудь болит?» С другой стороны присел Чернов. «Душа считается?» Спросил Ник и снова оскалился. «Существование души научно не доказано». Чернов взъерошил густые волосы и тут же уточнил. «Сильно болит? На сколько баллов по десятибалльной шкале?» Получилось вроде и с усмешкой, но одновременно серьезно. «На 12 Ответил Ник сжал виски. «А голова и глаза вообще на 20 покажи «Покажи-ка!» Медицинского фонарика у Чернова с собой не было, и он посветил в глаза Нику мобильным. Волков подался вперед, затаил дыхание. В ярком направленном свете зрачок Ника начал сужаться и вытягиваться в вертикаль, но через доли секунды превратился в черную точку. Пацан зажмурился и оттолкнул руку Чернова. «Слишком ярко!» – сказал шепотом. Волков посмотрел теперь уже в глаза Чернову. «Видел ли тот тоже?» Чернов едва заметно кивнул. «Значит, видел». «Значит, не примерещилась». «Да и как такое могло примерещиться?» «Не тошнит?» «Голова не кружится?» Чернов уже ощупывал затылок Ника, аккуратно поворачивал голову из стороны в сторону. «Нет». Ник попытался головой мотнуть, но Чернов держал крепко. «Только болит». «На сотрясение не похоже». «Не похоже?» «А на что тогда похоже?» «Зрачок этот узкий. Тень длинноухая, длиннолапая, да еще и хвостатая». Светобоязнь, к примеру, ликантропия. Повезло ему с братишкой. Не всякому в родственнике достается оборотень. Или вампир. Светобоязнь это ж кажется оттуда, из славной Трансильвании. А белая мгла откуда? Волков только-только начал согреваться, как его снова будто накрыло снежной бурей. Слишком много всего для одного простого пацана. Или непростого. Совсем непростого. Эх, спросить бы Арины, но Арина далеко. Если что-то и почует, то помочь им точно не сумеет. Ни она, ни Анук». бог заколол иголочками. Между ним и Ником протиснулся Блэк, положил голову Нику на колени. Тот слабо улыбнулся, потрепал пса по холке. Чернов тоже потрепал, сказал задумчиво. «Хороший у тебя питомец». «Не жалуйся». Волков все еще боролся с отголосками снежной бури, но в истуживающий душу холод мало-помалу уходил из тела. «У меня тоже есть», — сказал Чернов. «Пес?» «Типа того». «Как зовут?» «Сущ». «Девочка?» «Мальчик». Этот незатейливый диалог каким-то невероятным образом помог им собраться и вырваться из снежной бури в реальный мир. Они даже Ника смогли с собой прихватить. Получилось. А в реальном мире уже налаживалась жизнь. Эрхан, прихватив карабин, ушел в разведку. А Мишане и еще один парень под руководством Никодимыча прилаживали на место сорванную с петель дверь. Прилаживали, но всем было ясно, что еще одной такой атаки дверь не выдержит. И нужно что-то делать, что-то менять в системе безопасности метеостанции, потому что нет тут больше никакой безопасности. Зато есть полдюжины прекрасных экземпляров, с которыми и селфи можно сделать, и видос эпические запилить. Женщины хлопотали у плиты, после пережитого все хотели есть и горячего. А еще чего-нибудь покрепче, чтобы забыть и забыться. По глазам Эдика было видно, что эта вахта для него станет последней. Эдика никто не осуждал. Возможно, когда придет время принимать решение, метеостанцию навсегда покинет не только Эдик. В то время, как женщины хлопотали у плиты, Тара возилась с Диком. Порванный медведем бок уже не кровоточил, наспех, наложенная черновым повязка, лишь чуть-чуть пропиталась кровью, но пес вел себя беспокойно, огрызался на Тару и норовил цапнуть ее за руку. «Чует медведя», – сказала Тара, не оборачиваясь. Наверное, сама она тоже спиной чуяла взгляд Волкова. «Кстати, спасибо!» Ее спасибо получилось каким-то снисходительным, словно она сделала ему одолжение, принимая ненужную, навязанную помощь. Словно она сама, в рукопашную справилась бы с белым медведем, а он, идиот такой, ей в этом помешал. «На здоровье!» – бросил Волков в стриженный затылок. «Не боитесь вот так? В одиночку?» Мог и не спрашивать, но любопытство одолело, захотелось понять, что толкает людей на такое безрассудство. Тара обернулась. Взгляд ее был насмешливым. «Я?» – спросила она с нисходительной усмешкой. «Я в тундре родилась. Полжизни моей прошло в стойбищах среди оленеводов и охотников. Там, где такой, как ты…» Она спокойно, без всяких прелюдий, перешла на «ты». «Где такой, как ты…» – продолжила с нажимом. «И пяти минут не выживет. Я почувствую лишь легкое неудобство». Почувствовала она неудобство. А медведя что-то не почувствовала. «Где бы она сейчас была, если бы не они с Арханом?» Но спрашивать Волков не стал. Не в его правилах обижать женщин. Пусть даже женщина — это сама, кого хочешь обидеть. «Раньше по молодости...» Тару усмехнулась словно бы сейчас она была уже древней старухой, а не женщиной в расцвете сил. «Я на нартах носилась...» Она небрежно потрепала дико по холке, и тот снова оскалился. «Вот такие клыкастые у меня были в упряжке. И ездовой зверь, и друг, и да, в случае особой необходимости...» Присевший рядом с волковым Блэк, тоже оскалился и зарычал на Тару. Ясное дело, обиделся за весь собачий рот. А Тара продолжила, как ни в чем не бывало. «Это уже потом до нас прогресс дошел. Спутники, связь, снегоходы и прочая дребедень. А тогда все по правилам, как предки учили. Некоторые до сих пор так живут, не признают этот ваш прогресс». «Но ты признаешь». Спросил Волков, многозначительно и также многозначительно посмотрел на ее прислоненное к стене ружье. Она ничего не ответила, лишь пожала плечами. Он уже хотел отойти, когда Тара вдруг спросила. «Вы в Хивус?» Волков кивнул. «Когда?» «Сегодня утром». «Я с вами». Она не спрашивала и не просила, она констатировала факт. «Мне тоже нужно в Хивус». Подошел Гальяна, в руке его была камера. Наверное, планировал взять интервью у чудом спасенной из лап медведя Туземки. Не вышло. «Меня не снимай», — сказала Тара таким тоном, что сразу стало понятно. Спорить с ней бессмысленно. «Мадам, это для истории». Гальяна все-таки попытался. «У нас с вами разные истории». Тара отвернулась, давая понять, что разговор закончен. «Один вопрос, мадам», — не сдавался Гальяна. «Тара, это ваше настоящее имя?» «Тара, это имя, которое способно воспринимать ухо такого, как ты», в сиплом голосе послышалась насмешка. «А настоящее?» «А настоящее? Тебе незачем знать, мальчик». Волков с Гальяна переглянулись. Резво им попалась, тетенька. «Такой палец в рот не клади». Брать ее с собой в экспедицию не хотелось, но и бросать на станции было как-то невежливо.